на любезном Амаре. Старик и его три юных спутника только сегодня утром покинули купе номер семь международного вагона, а экипаж корабля состоял как раз из тех четырех чернокожих граждан, у которых производственный стаж восходил к шестнадцатому веку до нашей эры. Вдоволь налюбовавшись быстрыми и точными движениями малочисленной команды любезного омара, беспечно шнырявший по снастям высоко над палубой, как если бы это был гладкий паркетный пол, ребята пошли осматривать корабль. Все на любезном омаре блистало поразительной чистотой и богатством. Его борта, высокий резной нос и корма были инкрустированы золотом и слоновой костью. Палуба из бесценного розового дерева была покрыта коврами, почти не уступавшими по своей роскоши тем, которые украшали собой каюты Хаттабыча и его друзей. Тем удивительней показалось Вольке, когда в носовой части корабля он вдруг обнаружил темную грязную конуру с нарами, на которых валялись груды всяческого трепья. Пока он, поборов брезгливость, ознакомился с более чем убогим убранством этого крохотного помещения, Подоспели Женя с Сережей. После недолгой дискуссии было решено большинством двух голосов против одного, что эта неприглядная конура предназначена для тех пиратов, которых они, возможно, и зловят в пути. Оказалось, что старик спит. Конечно, ни у кого и мысли не появилось будить его, так что увиделись они с ним только часа через полтора за обедом. Они расселись неумело поджав под себя ноги на огромном пушистом ковре, игравшем изумительно яркими красками. Ни стульев, ни столов не было ни в этих покоях, ни вообще где бы то ни было на этом корабле. Один член экипажа остался наверху у штурвала, остальные три снова на время превратились в слуг и, сгибаясь в бесчисленных поклонах, внесли и расставили на середине ковра превеликое множество разных блюд, закусок, фруктов и напитков когда слуги, отдав прощальный глубокий поклон, повернулись, чтобы покинуть помещение, Волька, Женя и Сережа в один голос окликнули их. «Куда вы, товарищи?» А Волька учтиво добавил. «Оставайтесь, пожалуйста, с нами обедать». Слуги в ответ только в ужасе замахали руками и, низко кланяясь, попятились к дверям. «Хатабыч», — обратился тогда Волька к старику, «объясним, пожалуйста, что мы их очень просим пообедать с нами». Хаттабыч явно растерялся и, нервно теребя, свою бороду пробормотал. «Я, вероятно, недостаточно внимательно слушал вас, ой, юные мои друзья, и мне показалось бы, то вы предлагаете пригласить к нашему столу тех, кто нас обслуживает?» «Ну да, предлагаем сказал Волька, а Женя снова подтвердил, что еды хватит на всех. «Ну, ведь это слуги». — возразил Хаттабыч таким тоном, будто этими словами вопрос был исчерпан. Однако, к его удивлению, ребята все же остались при своем. — Тем более, что слуги, — сказал Волька, — не какие-нибудь спекулянты, а самые настоящие трудящиеся. Да еще к тому же они по совместительству матросы. — Правильно, — поддержал его Сережа. «Тут какое-то прискорбное недоразумение», — заволновался Хатабыч. «Нам не пристало сидеть за трапезой вместе со слугами. Это унизит нас в их глазах». «Меня нисколько не унизит», — быстро возразил Волька. «И меня не унизит. Наоборот, будет очень интересно», — сказал в свою очередь Серёжа. «И меня нисколько не унизит», — присоединился к своим друзьям Женя, с нетерпением поглядывая на дымящуюся жареную индейку. «Мне...» Что-то не хочется есть, о, мои юные друзья. Я буду обедать позже, — хмуро промолвил Хаттабыч и три раза громко хлопнул в ладоши. — Эй, слуги! Слуги явились с низкими поклонами. — Эти молодые господа милостиво изъявили желание отобедать вместе с вами, недостойными моими слугами. — О, великий могучий повелитель! — испуганно простонал старший из слуг падая ниц перед Хаттабычем и стукнувшись лобом о драгоценный пушистый ковер. «Нам же совсем не хочется есть! Мы очень сыты! Мы настолько сыты, что от одной лишь цеплячей ножки...» Тут уговорившего и его товарищей глаза загорелись голодным блеском. «Что от одной лишь цеплячей ножки наши желудки разорвутся на части, и мы умрем в страшных мучениях!» Слуги унижены, кланяясь, и, бросая умильные взгляды на расставленные на столе яства, попятились к дверям и скрылись. — Что-то у меня, к моему удовольствию, вдруг разыгрался аппетит, — бодро произнес тотчас же Хатабыч. — Приступим же поскорее к трапезе. — Приступим, — ответил за всех Женя, буквально умиравший от голода. Обед прошел скучно. Ребят страшно огорчили барские замашки Хатабыча. Особенно они опечалились, когда узнали, что обнаруженная Волькой несколько часов тому назад конура предназначена не для пленных пиратов, а все для тех же чернокожих слуг. У ребят сразу пропало все удовольствие от путешествия на любезном омаре. «Мы, слава богу, не какие-нибудь банкиры или бароны, чтобы соглашаться жить в такой безобразной обстановке». «Мне будет стыдно смотреть в глаза команде», — сказал Серёжа на тайном совещании, устроенном ребятами сразу после обеда. «Нам всем троим будет стыдно, если мы оставим это дело в таком положении», — согласились с ним Женя и Волька. «Пойдём к Хатабычу и потребуем, чтобы он изменил порядки на корабле», — предложил Волька. Но хитрый Хатабыч, услышав их приближающиеся шаги, прикинулся спящим. «Всё равно...» «Не отвертеться ему от разговора!» — нарочно громко сказал Олька. Между тем на море поднялось сильное волнение. Маленькое судно то взлетало на гребень большой волны, то оказывалось в глубоком ущелье между двумя громадными водяными стенами. Волны, гремя и свирепо шипя, перекатывались через палубу и уже давно смыли в море роскошные ковры. Еще полчаса! и от любезного Амара осталось бы только одно печальное воспоминание. Но, к счастью, шторм прекратился так же неожиданно, как и начался. Выглянуло солнце, и наступил полнейший штиль. паруса безжизненно повисли, и корабль стал покойно покачиваться на затихавшей волне, нисколько не подвигаясь вперед. Только тогда Хатабыч, тщательно избегавший встречи с ребятами, Решился выйти на палубу. Вот когда ему представился удобный случай исправить пошатнувшиеся отношения со своими спутниками. Радостно потирая руки, он сказал, «Штиль! Штиль — это сущая чепуха! Мы прекрасно обойдемся и без ветра! Сейчас корабль помчится еще быстрее прежнего! Да будет так!» Он как-то по-особенному щелкнул при этом пальцами правой руки. Через какую-нибудь тысячную долю секунды любезный амар с бешеной быстротой рванулся вперед, причем паруса, встретив сопротивление воздуха, надулись в направлении обратном ходу судна. Однако ни Волька, ни Сережа, ни Женя, ни Хатабыч, стоявшие в это время на корме, не успели насладиться этим редчайшим зрелищем, потому что силы инерции их выбросила с кормы в воду, А сразу вслед за этим обе мачты, не выдержав чудовищного сопротивления воздуха, со страшным треском рухнули на то место, где только что стояли наши путешественники. Любезный Омар мгновенно скрылся из виду со всем своим экипажем.